Протестую. Я ненавижу человечье устройство, ненавижу организацию, вид и рост его, на что похожи руки наши. Разве так машина, уважаемая, машет? Представьте, если б шатунов шатье чуть что лезло в рукопожатие. Я вот хожу весел и высок, Прострелят и конец, Не вставишь висок. Не завидую ни Пушкину, Ни Шекспиру Биллю, Завидую только Блиндированному автомобилю. Мозг нагрузишь До крохотной нагрузки, И уже захотелось Поэзии, музыки. Если б в понедельник Паровозы не вылезли, болея, с перепоя, в честь поэтического юбилея. Даже если не брать уродов, больных, залегших под груду одеял, то даже прелестнейший товарищ родов тоже еще для коммуны не идеал. Я против времени Убийцы вороватого. Сколькие в землю Часами вогнаны. Почему болезнь Сковала Орватова? Почему безудержно Пишут коганы? Довольно, зевать нечего. Переначьте Конструкцию рода Человечего. Тот человек, в котором Цистерны энергия Не стопкой Который сердце заменил мотором, Который заменит легкие топкой, Пусть сердце даже душа, Но такая, чтоб жила, паровозом дыша, Никакой весне никак не потакая, Чтоб утром весело стряхнуть сон. Не о чем мечтать, гордиться нечего, Зубчиком вхожу, в зубчатое колесо, и пошел заверчивать, оттрудясь развлекаться не чаплинской лентой, не в горелках резвясь, натыкаясь на грабли, отдыхать в небеса, вбегая ракетой, сам начертил и вертись в параболе. 1924 год.